Тогда же, в первые дни марта 1943 меня пригласил на чай доктор Мандельброд. Я давно знал Мальденброда и его компаньона Гера Леланда. Когда-то после мировой войны, или еще до нее, я не имею возможности проверить, у них работал мой отец, если не ошибаюсь,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 Годы жизни 1899-1945. Руководитель канцелярии Гитлера. Конец примечания. Их допускали и в высшие сферы партийной канцелярии. И, наконец, Рейсфюрер СС присвоил им звание почетных группенфюреров СС и членов круга друзей Рейсфюрера СС,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 Доктор Мандельброд рассуждал о политической ситуации. О моей работе никто не заикнулся, а сам я не осмелился заговорить на эту тему. С тех пор мы не виделись. Приглашение Мандельброда застало меня врасплох. Зачем я ему понадобился? По такому случаю я надел новую форму и все награды.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 Исключительно интересный. По моему мнению, у тебя впереди блестящее будущее. Он замолчал, взглянул на меня, потом спросил: Как твоя рана? Хорошо, гер-доктор. Все ж зажило, но еще требуется отдых. А после. Вернуться к службе, естественно. И что ты намереваешься делать? Точно не знаю.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 «Но ваш возраст, если судить по фотографии, то вы ровесник моего деда!» Еще одна кошка, прогуливавшаяся по ковру, ловко запрыгнула на спинку кресла, взобралась к Мандельброду на плечо и потерлась о его огромную голову. Он опять чихнул. «По правде говоря, — признался он между приступами чиха, — я гораздо старше его».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 должны распространяться на всех членов нации и исключительно в ее недрах. В ходе истории все великие государства в своем роде были националистическими и социалистическими. Вспомните Мучина, нищего изгоя, сумевшего на основе национальной идеи объединить монгольские племена и завоевать мир и ставшего «Владыкой океаном», «Чингисханом». Примечание. «Чингисхан», то есть «Великий хан над всеми племенами», «Всемирный правитель», титул «Тимучина», «Тимуджина», «Основателя единого монгольского государства». Слово «Чингис» происходит от тюркского «Тенгиз», «Море», «Океан». Конец примечания. Я убедил рейсфюрера прочесть книгу о нем, и он был поражен. Обладая огромной, неведающей жалости мудростью, монголы все сметали на своем пути, чтобы затем ввести новое строительство на здоровой основе. Вся инфраструктура Российской империи, весь фундамент, на котором немцы при царях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 И это не случайность, виклищ, народного, чем сионизм. Они, как и мы, признали, что не может существовать фольк, народ и блюд, крови без болден почвы, и, следовательно, необходимо вернуть евреев на их землю, землю Израиля, эрец Израиль, очищенную от других рас. Понятно, это изначальный постулат иудеев. Евреи – первые настоящие национал-социалисты, и уже 3500 лет с тех пор, как Моисей дал им закон, чтобы навеки разъединиться с остальными народами. Все наши великие идеи, земля как обетование и оплот –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 Именно поэтому из всех наших врагов евреи самые ярые, самые опасные, Единственное, кого действительно стоит ненавидеть. Но, по сути дела, это наши единственные соперники. Русские слабые, невзирая на попытки спесивого грузина навязать им национал-коммунизм. Они остаются ордой, без всякого ядра. Островитяне, британцы и американцы, гнилые, разлагающиеся, продажные. А вот евреи, кто, как не они, в эпоху научного прогресса, опираясь на тысячелетнюю интуицию своего униженного, но непобежденного народа, заново открыли расовую истину. Дизраэли...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 Начни с Bad Sedonia and his Brezren. Чтай вслух.